6 марта. Страдания святых 42-х мучеников амарийских. Греческий император Феофил, сын императора Михаила по прозванию Вавлос или Травлос, и бывший родом из Амареи, вел частые войны с арабами, иногда побеждая их, а иногда, бывая, побеждаем им ими. Однажды, выступив в поход с большим войском против агарян, Феофил осадил город, называемый Сазапетра, И бывший родины князя Сароцинского Амир Мумны. И долал взять сей город. Князь же Огарянский Амир Мумна, он же Аисак, находился в это время в другом месте. Он послал к Сарюс его своего посла, усердно просят вступить от города созо Петра и не разорять любимого его родного города. Но сей он не послушал его просьбу, взял город, совершенно его разорил и с большой добычей вернулся домой. Амир Мунна сильно скорбея о разорении своего родного города Висмара, взгневался и начал за большие деньги нанимать посюду воинов в Вавилоне, Сирии, в Палестине, в Египте и в дальней Африке. Через несколько времени он собрал все свои войска в Тарсе, задумал идти на прекрасный город Амарея в Афигии. Какой город был родина царя Михаила Травлоса, отца императора Феофила, дабы там встичь за свой родной город Сазан Петру, разрушенный Феофилом. Услышав об этом греческий царь Феофил также собрал большое войско с востока и с запада и из Персии, и отправившись на войну против неприятеля, прибыл в город Пегийский Дарилей, отстоять от города Морей на 3 дня пути. Многие из приближённых царя, узнавши достоверно, что сарацинское войско гораздо многочисленнее греческого, Советовали царю не вступать в битву с войском князя Агарянского, а жителей Амареи вывезти и поселить в других укрепленных городах. Но Феофил сказал, что стыдно уклоняться от сражения и оставлять пустым прекрасный город Амарею. Он стал готовить войско к битве и часть его послал на защиту Амареи. Вместе с войском были следующие полководцы. Константин по прозванию Друнгари, имевший сан Патриция. А есть и также патриций Фиофил, тоже патриций. Феодор по прозвищу Кратир, Имя Шицин, протов Пафария, Милихен и Калес по прозвище Турмарх, Вашой и многие другие полководцы и знатные мужи. Всяня много времени сошлись войска Фиофила и Амирмунны. Произошло великое сражение, и много было побито людей с обеих сторон. Сначала греки одолевали агорян, потом по опущению Божьей сражение изменилось, и младенец Христос прогневался на Феофила за его иконоборство, лишил греков мужества. Агоряне оправились и стали одолевать греков. Вдруг всё греческое войско обратилось в бег, спасая своего царя, которого защищало только одно персидское войско, нанятое им за деньги. И сомнено, царь Феожил был бы убит здесь, если бы не наступила ночь. Но небесный царь, который не до конца прогневался и не вовек не гнудует, снисходил со над христианами, и внезапно пал сильный дождь на агарянские полки, так что лучи их ослабли, они перестали преследовать бежавшего царя Фиофила и потерпевших поражение греческих воинов. После этой жестокой сечи агарянский князь Амир Мумна тотчас подошёл в город Амарея и обложил его, окопав его кругом глубоким рвом. долгое время совждал он его со всех сторон наmireваясь его взять греческий же царь Феотол бежался стыдом в дарилей а тут он послал князю Амир Мумне послов со многими дорогими дарами прося князь отступить от города Аморреи но этот последний сильно разгневанный за свой разорённый город созапетру был неумолим посмеявшись над просьбой царя и над его дарами назвал её трусом и беглецом Князь повелел держать царских посланников в оковах в ожидании окончания дела, и в течение многих последующих дней приказывал делать сильные приступы к городу. Находившиеся в городе сильно сопротивлялись, из городских стен было умерщено множество агарянского войска и знатнейших военачальников. Сомневаясь в возможности взять город, князь Амир Мунна хотел уже было оставить и уйти в свое отечество. И это непременно бы случилось, если бы не произошло коварного предательства одного из военачальников Амарейских по имени Вадид Зиса, этот последний, поссорившись с своей водой и замыслом предать город в руки врагов. Он пустил стрелу с привязанной к ней бумагой к агорянам, которые уже собираются уходить от городских стен. На бумаге он написал следующее. «Для чего, проведшись здесь так много времени, употребивши такие усилия, вы уходите отсюда без победы?» Осмельтесь, будьте храбрыми, сделайте приступ к той стороне городской стены, где находится столб с мраморным изображением льва, а наверху столба изображение финиковой пальмы, сделанное из камня. Здесь нахожусь я и стерегу эту сторону. Я помогу вам и вы легко войдёте в город ибо здесь стены ветхи. Вы сами решите, какую мне оказать почёт за мою услугу вам. Где эта записка привязана к стреле нашли и принесли к агарянскому князю Амир Мумне. Он прочёл её и весьма обрадовался. Тутчас повелел всему своему войску подойти к указанной стене и при содействии коварно водить в дыса. Всё агарянское войско вошло в город, в коем произошло великое избиение, так что кровь христианская текла рекой по гороским улицам. Город же был уничтожаем не только мечом, но и огнём. Иван тот час был зажжён со всех сторон, и это было наказанием Господним людей за умножившись в то время среди греков ереси. И жители этого города почти никто не уцелел. Тогда от огнянского меча или огня, оставшиеся в то время невредимыми, впоследствии не избегли умерщвления, а ины плена. Когда избиение жителей прекратилось, были взяты в плен вышеназванные воеводы, присланные с орем на защиту города. Константин, Аесы, Феофил, Феодор, Мелисен, Каллист, Васой и другие высшие военачальники, каковых было 42 человека. Оставшиеся в живых мужчины и женщины, юноши и девицы были взяты в плен, причем князь Агарянский повелел отделить мужей от женщин, юноши и девиц, и оказалось мужчин около 70 тысяч, а женщин девиц и юноши без числа. Тех мужчин князь повелел усечь мечом, оставив живых лишь вышеназванных воевод и военачальников, а женщин и детей разделить своим воинам. Так этот прекрасный город Амарея в один день погиб, отмечая огня ради греховницы спила, сорях и осела, отнявшего иконы у церквей и жестоко замучившего многих святых исповедников за поклонение иконам. После этого мучитель Амир мумно повелел освободить отаков постных и оселом людей. видев их всё разорение города и отослал их царю возвестить ему о всём виденном получив такое известие царь впал в сильную печаль потом он послал камер-мун мне посло желая выкупить своих воеводовых и начальников за 200 кентинариев это род золотой монеты большой ценности но этот последний не захотел возвратить пленников за такую цену говоря что он издержал тысячи кентинариев На собрании войска, посмеявшись над царским посланием и над посланниками, князь без сестейм отпустил их. Тогда Феофил от силы печали взялся больным и по прошествии недолго времени от своей болезни умер. Пленники же были отведённы в Сирию. Предавший город врагам военачальник Вадизис, отверг от Христа и ставший отступником, принял агорянскую веру, за что и получил от князя большие почести и дары. Князь Амир Мумна, приведя пленных греческих воеводских дружиною в счастье сорока двух в свою страну, повелел заключить их в оковах в мрачной темнице, где им надели колодки на ноги и морили голодом и жаждаю. Так святые пребывали в сильном стеснении, претерпевая страдания не столько от агарян, сколько от вышеназванного отступника Вадидзиса, сильно злобствовавшего против них. В сени честивой и горяни по наущению своего князя начали совращаться их кузников в свою агорянскую веру, потому что сени честивый князь считал за службу для себя пленять и душить тех, кого их пленил тела. Однажды к сениту ко святым вошли некие люди и как бы милосердство о них подали им небольшие милостыни, причём советовали святым посидить себя и освободить от тяжкого темничного заключения. Освобождение же это произойдет тогда, когда они перейдут в магометанскую веру. Но святые не хотели слушать этих лукавых слов, желая лучше во все дни своей жизни терпеть тяжкую нужду и темничные заключения и даже принять самую жестокую смерть, нежели отречься от Христа и перейти в нечестивую магометову веру. С таким причением сие лукавые совратители не однажды приходили ко святым, но много раз. Однако они ничего не достигли, хотя и обещали святым от имени своего князя не только свободу, но и почести и большие дары. Одна же некоторые из знатнейших мужей, придя и подав узника милостыню, сели около них и притворно прослезившись, стали плакать, как бы сожалея о них, столь долгое время совержимых в заключении, и говорили между собою: "Как сколь многим страданиям приводит неверие великого пророка Магомета!" вот которых мы теперь видим в тяжелых оковах, неблагородные ли мужи у царя своего бывшие в почести, храбрые на войне и прославленные в своем народе? Не имели ли они под своим начальством более 70 тысяч воинов и сильно укрепленный город Амарею? Но вот они преданы в руки нашего прото-символа, так они называли своего князя, что отняло от них их силы и твердость, Разве только то их сделало бессильными, что они отвергают великого пророка Мугаммета, арабы, которого верующие в него одержали такую славную победу? Но не дивно, что они ещё не веруют в него, ибо ещё не познали его, так как не были никем научены. Не познавший и согрешающий только по невеждению легко могу получить прощение. Потом обратились к святым цари дворцы сказали им: Вы, мужи, о которых мы теперь беседуем и которых сожалеем, послушайте наш советующих вам добрые. Удалитесь с того тесного пути, коим повелевает вам идти сын Марии, а идите по тому пути, каковой пространен как в нынешнем, так и в будущем веке, и каковой указывает нам великий пророк. Разве о невероятном говорит наш пророк, когда учит, что Бог имеет власть повинующийся все ему и здесь наградит всякими благами? И на том свете сделать наследника мира. Разве у Бога недостаёт золота или есть недостаток в каких-либо вещах? Отсутствие от неверия людей невежественных и противопотивно здравому смыслу внушать о дарах Божьих, подаваемых и здесь, и на том свете? Или вы хотите сами быть распределителями божественных даров, принимая их не тогда, когда Бог посылает их, но когда вы сами пожелаете? Это вы делаете от силы и гордости, презирая Божью благость и обращая его милость на гнев. Ибо и вы сами, если что-либо даёте вашим рабам, а они откажутся от ваших даров и отвернутся от вас, не разгневаетесь ли на них? И так как сильно оскорблённые ими то не наложите ли на них вместо даров наказания? Если смертные люди так поступают, то тем более не поступит ли с вами так бессмертный Бог? Примите учение нашего пророка, тогда вы освободитесь от настоящих бедствий и усладитесь божественными дарами, подаваемыми вам и всё находящимся в живых, и обещанными и после смерти. И воистину милосердным Бог видит, что человек, желающий в жизни в существе тяжёлый закон Иисуса изнемогает, послал своего пророка Мухаммеда, чтобы он освободил людей от этого труда и от всяких неудобств. обещая после всех радостей настоящей жизни и на том свете блаженства, и уча, что те, кто его послушает, могут спастись одной верой, не творя добрых дел. Выслушав эти нечестивые речи о горян, премудры мужи посмотрели друг на друга и кротко улыбнулись. Потом сказали вместе с салмопевцем, «Поведыша нам законопреступниц и глумления, но неяко закон твой, Господи, вся заповедь твоя истина». Посмотрев на агарян, они отвечали им, «Неужели это учение вашего пророка? И неужели вы веруете, что действительно праведно и приятно Богу, когда плоть бывает побеждаема всякими вожделениями, нечистыми, страстными похотениями, и наш разум до того покоряется страстям, что даже никогда и на мысль не придет воспрянуть от скверных плотских деяний посредством воздержания? Какая будет разница между человеком, живущим так, и бессмысленным животным? Нет, мы уже нет. Мы не желаем быть таковыми и не отступим от добродетельного и чистого христианского закона, ибо мы ученики тех, коих звали к Богу, не отступим от себя, но тебя ради умираемся на всякий день. Нас считают за ветст приготовленных на закаление. Никто не может нас разлучить от любви Божией, от хрестейства Христоису и Господи нашим, ни настоящие, ни будущие. Все же в такой ответ критых о горяни ушли от них исклонив их к святой вере. По прошествии некоторого времени снова в Хемницу ко святым пришли подобно первым постные князем-совратители, называемые дивно софистами. Софилософ, отказавшийся от пользования всеми жизненными благами и ходивший нагими. Эти также, подавши милостыню узникам и поцеловавши каждого из них, сели и спросили святых Всё невозможно для Бога. Ничего отрицается от Тебя, всё возможно для Него, ибо так и свойственно естеству Божиему. Если Богу всё возможно, продолжали гимнасофисты, то посмотрим, кому из своим всемогуществом Он оказывает милость в настоящее время грекам или измаильтянам? Кому плодороднейшие и прекраснейшие страны земли отдал Бог вам или нам? Всё войска Бож увелитивает И чьи полки губит, как сено? Неужели Бог несправедлив? Если он не видел, что мы соблюдаем его заповеди, то не оказывал бы нам столь великих благодеяний. И напротив, если бы не знал, что вы не веруете в постного им пророка Магомета, не покорил бы вас нам и не отдал бы в плен. Выслушав речь и гимнасофистов, святые отвечали им, Если бы вы верили пророческим свидетельствам, то узнали бы, что ваше утверждение ложно. Ибо то, что вы говорите, может ли быть подтверждённо божественным писанием никогда. А всё, что не имеет свидетельства, ложно. Оттеснем на следующий наш вопрос. Если бы случилось двум людям в споре за обладание одним полем, и один из них не имея свидетелей кричало и говорил бы, что это поле его, А другои бесспоры и споры представил бы многих свидетелей честных и заслуживающих доверия, которые бы говорили, что поле его, а не того первого. Что вы, сырасыны подобные бы, кому бы вы судили это поле? Они отвечали: по истине поле принадлежит тому, кто имеет свидетелей. Справедливо вы рассудили, сказали святые. Точно так же и мы рассуждаем о маземете вашему отце и о едином народном сыне Божием, Господе нашем Иисусе Христе. Господь наш Иисус Христос, придя в мир и быв человеком, от причисто Девы рожденным, о чем так же, как мы слышали и вы часто говорили, имел о себе свидетельство всех древнейших святых пророков, предвозвестивших его пришествие в мир. Пришел и ваш великий пророк и законодатель Магомед, которого вы называете посланным от Бога, и что же? Не подобало ли бы ему иметь свидетельство от двух пророков или хотя бы от одного? Дабы было ясно, что он действительно послу над Бога. Эти речи святых привели в стыд и гимнасофистов, увидевших себя побеждёнными после этих слов. Тогда заговорил обнушии святой Васой. Имейте сарацинский законодатель сказал о славного и истинного пророка, пророчествовавшего о нём, святого Исаию. Если бы я не описывал этих премудрых мужей, то и гимнасофисты, кто сказал бы им это пророчество? И сколько не отличались, сказали они, они и вои не умеем прощать погрешающим по непониманию, хотя бы и сказали, что не хороше о нашем пророке. "Не вы ли говорите", продолжал святой, "что пророк Магомед самый последний из пророков?" "Да, это так", ответили те. "Разве да, святой вас соизволил сказал? Исая, коевы вы исповедуете, как пророка Божия говорит в одном своём пророчестве: отнял Господь от Израиля главу и хвост?" При этом сам же Исаия объясняет свои слова дальше, разумея под главой «смотрящих на лица», то есть творящих неправедный суд, а над ошибом, хвостом, разумея пророка, учащего беззаконное. Не разумевайтесь, мужи, ваш пророк не ошибли, как самый последний по вашему же слову из пророков, и не учит ли вас беззаконным делам, ибо разве не беззаконие то, что ваш пророк положил для вас законом, например, церковь? Если какой-нибудь муж возненавидит свою жену, отвергнет ее, то снова может взять ее к себе не прежде, чем она будет взята другим мужчиной. Умолчим о других беззаконных постановлениях Магометова закона. Сказано довольно для уразумления пророчества Исаии, что ни о ком либо ином, а только о вашем пророке Магомете изрекан пророчество, говоря, пророку часть беззаконная, сей хвост ошибка. Исайя 9, 14, 15. «Умеем мы мы философствовать», — сказали гимнасофисты. «Но по елику так угодно Богу, кто мы, чтобы противиться его воле? А Магомед не имеет нужды в свидетельстве человеческом, его поставлен от Бога, от коего и принял такие законы. Неужели от Бога он принес вам такой закон, чтобы иметь многие жены с ними во время ваших постов, проводить целые ночи до восхода солнца в объедении и телесных удовольствиях, просил святой Восой. Они ответили, да, это истина. Тогда сказали другие святые, надо ответить и на первый ваш вопрос, по которому будто бы лучшая вера у тех, у кого бывает большее мужество на войне и победа. Если вы производите вашу веру от воинской силы, то вспомните древние силы персов, которые завоевали многие страны и покорили себе почти всю вселенную. После них настало господство греков, когда Александр Великий победил персов, потом Рим завоевал всю вселенную, что же? Неужели все они имели истинную веру? Ибо были сильны на войне. Нисколько. Все они сильно были преданы идолопоклонству, не зная истинного Бога, Творца всего. Как же вы говорите, что ваша вера истинная, потому что вы, по попущению Божьей за наши грехи, в последнее время победили нас силой своего войска? Ведь часто случается и нам, христианам, истинно исповедующим Бога при Его помощи, иметь одоление над врагами и побеждать. Когда же мы, прогневавших Христа Господа нашего, не приносим покаяния, тогда Он наводит на нас нечестивых людей, отмщая нам за наши грехи. Тем не менее мы, наказываемые, не отрекаемся от нашего владыки, но просим Его милости, веруем и имеем надежду, что Он помилует нас, По вашему учителю не имею ещё свидетельств от пророков и даже противного святым пророкам. Мы нисколько не почитаем, но совершенно отвергаем. После этой беседы гимнасофисты, посрамлённые и разгневанные, возвратились к своему князю. Между тем прошло уже 7 лет, как святые страдали заключённые в оковах в той тесной и мрачной темнице. Днем и ночью они пребывали в темном молитве, непрестанно воспевая псалмы Давида и благодаря Бога за все его промышления о них. Ибо он очищал всем темничным заключением и скорбью прошедшие годы их жизни, проведенные в удовольствиях и удобствах, укреплял их на столь долгое терпение, о каком раньше они не могли даже помышлять. Когда они так страдали, вышел указанный отступник Вадидзис. предавший варурам город Амарею и отверчись от креста пришёл в пятый день месяца марта к темнице, когда уже заходило солнце, и подозвав через отверстие одного из узников, бывшего раньше нотарием у своего господина Константина Патриция и называвшегося также Константином, сказал ему тайно: "Узнай, премудрый муж, какую любовь я имею к своему господину Константину Патрицию в течение многих лет и даже теперь" Ныне я достоверно узнал, что князь замыслил в завтрашний день убить всех вас, если вы не примете его веры, и я пришел известить вас об этом. Посоветую твоему господину избавиться от смерти притворным согласием принять царасинскую веру, и сам поступи так же. А в помышлениях своих нисколько не отступайте от христианской веры, но ради случившегося бедствия притворно угодите князю, и ваш Христос не прогневается на вас за это». Но сей боголюбивый муж, изобразив на себе правой рукой крестное знамение, отвечал отступнику, «Отойди от нас, сделатель беззакония!» и «Вадидзис» отошел от него. Господин же Константин Патриций спросил Константина Натария, «Кто призрежал себя к оконцу темницы и ради чего?» Он, не желая перед всей дружиной его сказать ему об этом, дабы кто-либо убоявшись смерти не стал иссякать и колебаться в мыслях, отошёл в сторону с господином Константином и сказал ему, что возвестил вас кидись. Константин патриций вас благодарив Бога произнёс: "Да будет воля Господня". Потом обратившись к своей дружине, он сказал: "Прибудем брать всю ночь сию в молитве". И стаща малились, распевая до рассвета об солмы Давида. На другой день рано утром пришёл в темницу присланный князем жестокий воевода с вооружёнными воинами, и извлядя 42 тысячи мучеников из внутренней темницы, и приказав затворить двери наружной ограды, стал их допрашивать. "Сколько лет вы находитесь в тем заключении?" спросил он. "Зачем ты спрашиваешь о том, что знаешь от всячести ты?" Уже седьмой год оканчивается, как мы заключены здесь. «Неужели в течение столь продолжительного времени, — сказал воеводов, — вы не познали, какое человеколюбие оказывает вам наш справедливейший князь, ибо он столько лет щадит вас, хотя бы мог уже давно предать вас смерти. Вам надлежало бы за такое оказываемое вам милосердие быть благодарными ему, молиться за него и любить его всем сердцем». Святые отвечали, «Наш закон повелевает молиться за наших врагов и оказывающих нам притеснение и обиды. Посему из-за вашего князя мы молимся Богу, а любить его всем сердцем мы не можем, ибо нам возбраняет этот святой пророк Давид, вызывающий к Богу так, «Не ненавидящий ты тебя Господи возненавидел». На этого его досказал. Как может быть, чтобы кто молился за того, кого ненавидится? А истинно л лжёте, говоря, что молитесь за князя, коего ненавидите? И ты отвечали: "Мы истину говорим, что молимся о нём Богу, дабы Бог просветил помрачённые неверем душевные очи его, чтобы ему познать путь правды и благочестно почитать Бога, приняв истинную веру христианскую вместо той ложной, которую он теперь имеет и о которой думает, что она истинная. Если бы ваш князь узнал и принял истинную веру, Тогда мы не только возлюбили бы его всем сердцем, но и воздавали бы ему должное почитание по словам пророка Давида. «Мне же зело честно, вы же друзья твои, Боже!» Воевода тогда сказал, «Не безумны ли греческие римские князья, если думают, что столь большой наш народ, мужественный и сильный, мог быть собран воедино без божественного промышления?» «Если бы мы были ненавидимы Богом, и Он не имел бы о нас никакого промышления, мы не умножились бы так и не были бы такими, каковы и теперь, что вы и сами видите?» Святые отвечали, «Мы не то говорим, что вы живете без божественного промышления, ибо никто не лишен его промышления. Если кто и не знает Бога, если кто нечестивыми делами оскорбляет его, тем не менее он живет на земле и движется не без божественного промышления». Мы говорим только, что вы неправильно веруете в истинного Бога. Ибо исповедая его создателем всего видимого и невидимого творения, вы смеётесь над ним, утверждая, что он творец и виновник как всего доброго, так и всего злого. Истины и лжи, правды и неправды, смирения и гордости, кротости и гнева, самомудрия и воздержал блуда и прочих добродетелей противных им пороков. каковых подробностей их нет надо обнести перечислять если бы было истина то, что вы говорите о боге, то мы сказали бы, что вы имеете правильное понятие о боге. Но виду того, что как отличается тьма от света, так и ваше исповедание отличается от истины. Мы не можем не обличить вас в том, будто вы имеете истинное познание о боге, так как на деле его не имеете. И сколько не было бы удивительно, если бы на вас гневался бог. Ахьявы охраняйтесь его промыслом. Воевода сказал им: "Что же тогда? Или вы утверждаете, что есть другой бог, создатель всех зол и всякого греха? Как могут существовать два бога, один добрый, другой злой? Как может устоять мир, когда два бога между собой и будут враждовать?" Святой отвечал воеводе: "Мы не говорим, что есть иной бог, творец зла, а почитающий от бога-создателя всего благого, нет. Этого нет, но говорим вам, что нашёлся один из ангелов, который по добровольному решению своему избрал себе вредное, противное добру, и возлюбил это, сначала возненавидел своего творца Бога, а потом и человека. Потому и ему было позволено искушать нашу добрую волю: стремился ли она к Богу или повинуется его искусительному наосщению. Вы приведёны им в заблуждение. и потому его лукавство ложно приписываете совершенно безгрешному и неизменному Богу. «Тем не менее, — возразил воевода, — наш пророк Магомед учит, что всесильный Бог — виновник всякого злого дела человеческого, равно как и доброго». На это святые ответили. «Как видно, он ложно изобрел иного Бога, подобного тому, как некогда елены выдумали агафа-демона, то есть Бога-виновника как добра, так и зла». и заставляет вас почитать такого Бога, какого никогда не было и не будет. А мы знаем истинного Бога и исповедуем того, о ком проповедано в Ветхом Завете святыми пророками, в новом же святыми апостолами Христовыми, творца всего благого. Другого Бога мы никогда и никого не знаем, никакого». Тогда воевода сказал им, «Не пожелаете ли сегодня вместе с справедливейшим князем протосимволом совершить моление Богу по обычаю нашей веры. Ибо ради всего я и постом к вам. Я знаю, что среди вас некоторые согласны на это, и не согласные же, когда увидят сих награждённых дарами, пожалеют о своём безрассудном упорстве. На это все святые единодушно отвечали. Мы молим единого истинного Бога, дабы не только протосимвол ваш князь Мы и вестарацинский народ отступили от нечестивого Магометова заблуждения и воздали достодожную честь и поклонение единому Богу, проповеданному пророками и апостолами Христовыми. Мы не можем оставить свет и добровольно перейти во тьму. Смотрите, что говорите: "Дабы не раскается после произнёс свои слова. Ибо за ваше сопротивление вы не избегнете строгой казни". Москвиты отвечали: Мы поручаем наши души бессмертному и праведному Богу, и на него уповаем до последнего нашего вздоха. А от веры же в него, которую мы содержим, не отступим. Тогда воиводы снова стали беседать с сетиха, говоря: Что в день страшного суда против вас будет свидетельство сероства ваших детей и вдовства ваших жён? Ибо вы теперь лишён их Так как не исполняете желания князя и отвергаете его веру. В противном случае наш великий князь мог бы повелеть нынешнему вашему царю в юном отроку отпустить сюда к вам ваших жён и детей. Но и теперь, если вы согласитесь послушать нас и исповедаете пророка Магомета, то как я вам сказал, вскоре увидите всех домашних своих и увидев их сильно возрадуетесь. В греческой стране вашей теперь царствует супруга Феодора с малолетним сыном Михаилом, и она не сможет воспротивиться по велению нашего великого прото-символа. О богатстве же и имуществе не заботьтесь, ибо дань сегептян, пользование которого в течение одного года разрешит вам, как своим друзьям милостивший князь наш, так обогатит вас, что большое имущество останется и вашим потомком до десятого рода. На эту речь воеводы святые как бы одними устами скричали «Да будет проклят Магомед и все исповедующие его пророкам!» Когда святые произнесли эти слова с большой смелостью и дерзновением о Боге, тот час разгневанный воевода повелел вооруженным воинам, взяв каждого из святых, связать им назад руки и как овец повезти на место казни. На это зрелище начало собираться бесчисленное множество саратынского народа, И живущий среди старосин христиан, желая видеть умерщвление святых мучеников. Когда уже приблизились мученики к реке Евфрату, то воевода подозвав к себе одного из издушщих мучеников святого Феодора по прозванию Кратир, то есть сильный или храбрый, сказал ему: "Ты был раньше к лирикам, как мы о тебе слышали. И остав священный сан, взял копье. облёкся в воинскую броню и проливаешь в сражениях человеческую кровь. Теперь же ты лесомерный исповедуешь себя христианином, обличаемый своей совестью за отвергнутую тобой уже давно христианскую веру. Не лучше ли тебе обратиться к учению пророка и посланника Божьего Мухаммеда и получить от него помощь и избавление от смерти? тем более, что ты не можешь иметь никакой надежды и дерзновения ко Христу, от коего еще раньше ты добровольно отвергся. Но мужественный мученик Христос Феодор твердостью ответил воеводе, «Неправду говоришь ты, воевода, будто бы я отвергся от Христа Бога. Я только вышел из священного клира ради моего недостоинства. Почему теперь я и наипаче должен пролить свою кровь за Христову веру и умереть ради любви Христа?» Да бы благоутробный мой владыка простил мне теперь то, в чем я прежде согрешил перед ним. Ведь и твой раб, если бы убежал от тебя, а потом вернулся к тебе, и ради тебя не пощадил бы даже и своей жизни, не получил ли бы тогда от тебя прощения за прежнее свое бегство ради показанной после преданности? "Кто из будет твоя воля", сказал воевода. "Я предложил тебе лишь то, посредством чего ты мог бы избежать смерти". Разы срацинские полоси обнажили свои мечи и взяв этих мучеников отводили каждого отдельно для усекновения. По Святому Феодору к ратиру сулилось стать рядом с Константином Патрицием. Феодор боялся, как бы Константин увидав его умерщвление, не стал бы колебаться и не устрашился бы смерти. И по саму стал увещевать его, говоря, «Послушай, господин мой, так как ты превосходишь всех нас и высотою сана и добродетелями, то подобает, дабы ты первый из нас стал мучеником прежде всех нас, преклонив под мечт твою главу за Господа своего, и первый принял венец от Иисуса Христа небесного царя, подобно тому, как от земного царя ты был предпочтительно награждаем почестями». Но святой Константин отвечал ему: гораздо более подобает тебе, столь мужественному сотворцею, и первому положить за Христа свою душу. Ты будешь иметь с своими последователями меня и прочих наших друзей. Тогда святой Феодор сотворил молитву, и, вложив свою душу Богу, подошёл к палачу и с радостью принял славную мученическую смерть от меча. После него и другие святые по порядку и по сину своих прежних санов, как бы призываемые на царский пир, один за другим шли под меч, не показывая никакого страха перед смертью, ни робости, ни малодушия, так что воевода сильно удивлялся, видя, что мученики с такой радостью идут на смерть. Так святые 42 мученика окончили свою жизнь мужественно и смертью за своего Господа в шестой день месяца марта. После убийienia с этих мучеников Сарацинский князь повелел и вышеназванного отступника водить в зиса, убить мечом, говоря: "Если бы он был истинным христианином, то не подобало бы ему отречься от своей веры. Если он не сохранил веру во своего Христа, как может сохранить веру в нашего Магомета? Если он взялся врагом своих христиан, предав их в наши руки, что если случится бедственное время для нас, он может сделать все и нашим предателем. Бывший неверным своим, будет ли верен чужим? Нисколько. И отсекли мечом голову всему окаянному предателю. И таким образом он принял достойное возмездие от Сарасын за свою дружбу к ним, когда предал в их руки преславный и прекрасный христианский город Аморею. На другой день по повелению князя были брошены в реку Ефрата тела святых 42 мучеников. Туда же бросили труп убитого вероотступника. Спустя немного времени тела святых мучеников был не найден на берегу на другой стороне реки Целости, причем голова каждого пристала к своему телу, и все тела лежали рядом в благолепии. Труп же отступника был найден далеко от святых, а голова его находилась на большом расстоянии от трупа. Честные тела святых были взяты верующими и с честью преданы погребению, а трупы голова нечестивого предателя были разорваны и съедены крокодилами. За все же сие да будет слава Христу Богу нашему веке. Аминь.